Навык номер 84. Действия при возникновении массовой паники. Массовая давка может случиться в любом месте. Вызывают её самые разные события: от спортивных мероприятий, где эмоции зашкаливают, до вроде бы мирных религиозных шествий. Когда действия толпы выходят из-под контроля, это грозит оказавшемуся в ней тяжёлыми травмами, а в худшем случае и смертельным удушьем. Если вы находитесь в толпе, где усиливается давка, не поддавайтесь панике, чтобы не утратить контроль над происходящим вокруг. Постарайтесь расширить пространство вокруг себя, а чтобы ваше положение было более устойчивым, слегка согните ноги в коленях. Перемещайтесь, не отрывая ног от земли, перенося тяжесть с одной ноги на другую и стараясь минимизировать время, в течение которого ваш вес приходится на одну ногу. любой ценой старайтесь не упасть на землю вам будет очень трудно снова подняться так как вокруг вас и даже над вами будет множество охваченных паникой людей держите руки в таком положении словно вы готовы к драке но не для того чтобы наброситься на кого-то а чтобы иметь перед собой своего рода щит Такая оборонительная позиция защитит вашу голову и грудь от травм, возникающих при сдавливании, а также позволит вам сохранить вокруг себя жизненное пространство достаточное, чтобы вы могли нормально дышать. В то время, как все остальные прорываются к выходу, посмотрите, есть ли в толпе места, где скопление людей меньше. Люди в такой ситуации настолько зацикливаются на одной идее, нужно как можно быстрее выбраться, что не видят более-менее разрежённых зон, имеющихся вокруг них, и поэтому остаются в плотной толпе. Перемещайтесь от одной такой зоны к другой. Всё время двигайтесь, не пытайтесь оставаться на одном месте. Когда все вокруг находятся в движении, очень трудно устоять на ногах, если не перемещаться вместе со всеми. Держитесь подальше от баррикад, стен и других твёрдых поверхностей, где нет проходов. Лучше, если вас прижмут к другим людям, чем к чему-то твёрдому. Если, несмотря на все ваши усилия сохранить вертикальное положение, вас повалили на землю, сразу же примите ту же позицию, что и при встрече с торнадо. Согните колени, наклонитесь, руки прикрывают шею, локти прижаты к телу. Таким образом, ваша голова и шея будут защищены, и вы обеспечите себе пространство, необходимое для дыхания. Если же вы окажетесь распластаны на земле, на вас будут наступать. Оперативный принцип Чтобы выжить при возникновении массовой паники, наблюдайте за действиями толпы и предпринимайте соответствующие меры защиты. Главный вывод: оставайтесь на ногах, любой ценой старайтесь не упасть.